«Целых шесть». «Да», — отвечал лаборант, — «вопрос здесь вовсе не в удобствах, а в необходимости. Мы ничем не должны пренебрегать и все обязаны предусмотреть. В обычных условиях мы многого не замечаем, а многом просто не думаем. И именно о таких мелочах, без которых можно пропасть на небе или наоборот, которые могут причинить огромный вред, если их не устранить». Глава восьмая. Достойный ученик Циолковского. «Цандер приехал. Идем к нему», — сказал Винклер. Ганс поднял голову над книгой. Он был взволнован. С Цандером Ганс работал не один месяц. Но впервые инженер-изобретатель приглашал его к себе. «Зачем? Видимо, хочет поближе познакомиться с тобой. Быть может, поручить какую-нибудь работу», — отвечал Винклер. «Зачем?» и глаза его весело улыбались. «Ну что ж, идем?» В Стормер сити сандер жил в отдельном домике с мезонином. На звонок Винклера послышался сначала отчаянный лай овчарки, дверь распахнулась, и старый слуга сурово буркнул «Дома нет». Но узнав Винклера, улыбнулся, как старому знакомому, и сказал «Ах, это вы, входите! Подождите, только виду собаку!»